Кареты остановились перед Дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подниматься на блистательно освещенную лестницу. Императрица. Йоведичество, императрица. колени, казаки, на колени! Кузнец, на колени! Помилуй маму. Помилуй! Помилуй маму. помилуй, маму! Помилуй! Встаньте! Чего же хотите вы? Сейчас самое время. Она спрашивает, чего хотите. Ваше царское Величество! Не прикажите казнить! Прикажите миловать! Из чего не в огнев будет сказано вашей царской милости сделаны черевики, что на ногах ваших. Что, черевики? Да, ваша царская милость. Я думаю, ни один швед ни в одном государстве не сумеет так сделать. Боже ты мой! Что, если бы моя жинка надела такие черевики? Стань.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 Право, мне очень нравится это простодушие. А вам князь? О, вы очень милостиво, Ваше Величество. Башмаки, самые дорогие с золотом! Башмаки, самые дорогие золотом! Бумаки, самые дорогие золотом. Башмаки самые дорогие, с золотом. Башмаки самые дорогие с золотом. Ну, вот тебе и башмаки. Нравятся. Боже ты мой. Что за? Ваше Царское Величество, что ж, когда башмаки такие на ногах, какие же должны быть самые ножки, я думаю, по малой мере, из чистого сахара. О. Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почеститься красавцем, несмотря на смуглое лицо. Когда государь, не обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на сече, какие обычаи водятся, Вакула, отошедший назад, нагнулся к карману и сказал тихо, «А ну, выноси меня отсюда, чёрт, скорей!» еще быстрее в остальное время ночи несся чёрт с кузнецом назад и мигом очутился Вакула около своей хаты ай ай ай петух уже пропел надо бежать куда Ну да, постой, постой, приятель, еще не все, я еще не поблагодарил тебя. -яй -яй. А ну-ка поблагодарил хворостиной. Раз, два, три. И бедный черт припустился бежать. После сего вакула вошел в сени и крепко заснул.